Не понимаю, как Ласкас мог это выдерживать несколько лет подряд. Император будил его в шесть часов утра, таскал за собой то пешком, то верхом, то в карете и дорогой. «Пожалуйте. Вы помните, Ласкас, на чем мы остановились? Ну так давайте дальше. Когда я подписал мирный договор в Кампоформию. У бедного наперстника свои заботы, больной ребенок, жена, которую он оставил во Франции. Но какое до этого дело императору? Ему бы только рассказать о себе, оправдаться перед Европой, перед всем миром, перед потомством. И так каждый день, каждый вечер, годами. Стало быть, настоящим мучеником был на святой Елене не Наполеон, а Ласкас. «Я теперь от этой пытки избавлен». Бог свидетель, я этого не добивался, но нас с ним разъединили, у меня есть теперь досуг подумать о себе, о моей горькой доле, моей горячо любимой Кларинде. Считает ли она меня виновным? Она-то нет, а вот ее семья, все эти эспазеты де Скудель де ламбеск, в их кругу человек нетитулованный всегда виноват. Во всяком случае, у меня уже ничего не осталось от былого величия, и они ни за что не отдадут за меня Кларинду». Придется мне, как видно, вернуться к Безюке в его аптеку на Малой площади и опять заняться склянками. Вот она, слава. 17 июля. Никто не навещает меня в тюрьме, а это дурной знак. Стало быть, на меня так же злы, как и на моего учителя. Единственное развлечение, которое я могу себе позволить в тюремной камере, — это влезть на стол. Оттуда я смотрю в окно, и между прутьев решетки глазам моим открывается чудесный вид». Рона, дробя в своих водах солнечный свет, течет среди островков, покрытых злохмаченной от ветра бледной зеленью, быстролетными черными точками испещели все небо стрижи. Их звизги стремятся один к другому догонку, то проносясь у самого моего окна, то падая с вышины, а внизу качается длинный висячий мост. До того легкий, что так и ждешь. Вот сейчас ветер сорвет его и унесет, как шляпу. По берегам стоят развалины старинных замков, покерского замка, у подножия которого прилепился город, Куртызонского, Вакейрасского. За их некогда толстыми, ныне осыпавшимися стенами устраивались любовные турниры, и принцессы, и королевы дарили свою любовь поэтам того времени, Труверам, воспевавшим их, как на нее Паскалон, воспевает свою Кларинду. Ну увы, какие с тех отдаленных времен произошли перемены? От дивных чертогов остались ныне лишь ямы, заросшие бурьяном, а поэты, хотя и славят знатных дам и девушек, да девушки-то их поднимают насмех. Зато не так уныло выглядит Бокерский канал. Там тесными рядами все идут и идут зеленые и желтые суда, а набережную сеяли красными пятнами мундиры разгуливающих офицеров, которых мне хорошо видно из моего высокого окна. «Бокерцы, наверное, радуются беде тарасконцев, падению нашей знаменитости, ибо слабо Тартарена затмевала славу наших кичливых соседей». Я помню, как в годы моего детства бокерцы похвалялись своей ярмаркой. Народ стекался к ним отовсюду, но только не из Староскона. Уж больно ненадежен висячий мост. Наплыв был огромный, на ярмарку съезжалось не менее пятисот тысяч душ. Однако год от году она редела. Бокерская ярмарка существует и поныне, но никто на нее не ездит. В бокере повсюду надписи «Отдается в наймы», «Отдается в наймы». Если же случайно забредет туда путешественник или коми-вейжор, то жители устраивают его честь-торжество. Муниципальный совет встречает его с музыкой, бокерцы заказывают его к себе на перебой. С годами бокер утратил свою былую славу, это как-то Раскон приобрел известность. И все из-за Тартарена. Вот о чем думал я, стоя на столе и глядя в окно. Солнце зашло, спустилась ночь, и вдруг на том берегу Роны, на башне Бокерского замка, вспыхнул яркий огонь. Он горел долго, а я долго смотрел, как в глубокой ночной тишине, которую лишь по временам колебали мягким шорохом крыльев Орланы, ложится на Рону красноватый отблеск, и что-то таинственное чудилось мне в нем. Уж не сигнал ли это? Быть может, это какой-нибудь поклонник нашего великого Тартарена хочет устроить ему побег? Нет, неспроста загорелся огонь на самом верху полуразрушенной башни, как раз напротив его темницы. 18 июля. Проезжая сегодня с допроса в тюремной карете мимо церкви Святой Марфы, я услышал голос Маркизы де Спазет, Голос по-прежнему властный, с характерным провансальским акцентом. «Клоренда! Клоренда!» А затем нежный ангельский голосок моей возлюбленной. «Иду, мама!» Наверное, она шла в церковь помолиться за меня, за благоприятный исход дела. Вернулся я в тюрьму крайне взволнованный. Я даже написал на провансальском языке стихи о том, что эта встреча явится для меня счастливым предзнаменованием. Вечером в тот же час опять на Бокерской башне загорелся огонь. Светит он во мраке, будто костер в Иванову ночь. Не всякого сомнения, это сигнал». Тартарен, с которым я перекинулся несколькими словами в коридоре суда, тоже видел огонь сквозь решетку своей тюрьмы. А когда я ему сказал, что, наверное, друзья хотят устроить ему побег, как Наполеону с острова Святой Елены, он был потрясен таким совпадением. «Ах, вот оно что! Наполеону с острова Святой Елены! Пытались устроить побег?» Однако, немного подумав, он заявил, что никогда на это не решится.